Глава первая. Пятница, 24 августа 1979 года. День. Липовцы. Улица Угольная. Протяжные скрипы половых досок. Жалобное позвякивание ложек с вилками. Гуляющий плеск воды в тазике. Мамонька моет посуду. Полузабытые звуки прокрались в мозг, теребя оголённые нервы. С резким звонким грохотом столовые приборы сыпались в ящик стола, и я вздрогнул, словно проснувшись по будильнику. Забавная у меня поза. Стою на коленках около дивана, покоя туловом на мягком валике. Левая рука свесилась до пола, правая — под грудью, щека вдавилась в обивку. «Будешь с оттиском узора ходить». Утро красит нежным светом, немелодично доносится из кухни. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, утро красит. Мать обожает напевать первые строчки, нудно, как заевшая пластинка. Мои брови вяло ворохнулись. Так я у родителей? На Эгершельда? Глаза открылись по одному и заморгали. В поле зрения отливали глянцевые листья фикуса, вымахавшего чуть ли не до потолка. Тускло блестел новенький Таурус, сердце дало сбой. и забухало, зачастило. «Утро красит нежным светом», — брякнул эмалированный тазик. Разношенные тапки прошаркали к двери, громыхнул мощный запорный крючок, выпадая из кольца. Гулко отозвалась веранда. «Стены древнего, ля-ля», — гнусавый голос перекрыл шум выплеснутой воды. Кликача я засучил ногами, ворочая непослушное тело и усаживая на скрипнувший диван. Меня колотило от ужаса, от нахлынувшего безумия. А когда расширенные глаза уставились в зеркальную дверь гардероба, я чуть не заорал. В облупленном отражении белело перекошенное ребячье лицо. Подростка. Дани Скопина, перешедшего в восьмой класс. Я силой зажмурился и распахнул свои карие. Ничего не изменилось. Всё та же самодельная книжная полка над телевизором, заставленная томиками в рамки и про шпионов. К ней впритык коробчатый шкаф. Мы его вместе с отцом собирали понеряшливо затёртые инструкции. Сколько мне тогда довелось замысловатых матов услыхать? А за спиной я обернулся. Ну, конечно, фабричный гобелен, изображающий тройку с бубенцами, утеплили наружную стену. Глухо доносился материн голос, пронзительный, с весёлыми визгливыми нотками. Родительница перекликалась через весь двор с соседкой из барака напротив. У той было смешное имя – Авдотья Робертовна. «Да почему было?» – яростно рванулась мысль. Я со стона матер лицо и бессильно уронил руки на колени. «Небывалое бывает?» «Попаданец!» Нервическое хихиканье рвалось из меня, переполняя холодеющую утробу. «Попаданька!» Я обхватил непривычно узкие плечи руками, сжимаясь в комок, стиснул зубы, лишь бы унять набухавшую внутри истерику. Сердце колотилось натужным писком, отдаваясь в ушах. «Побочный эффект!» сплыло в памяти серебристым пузырьком. «У них там, значит, старт, а у меня пересадка сознания? Или то был всего лишь сон по мотивам А и Б стругацких?» э, «Нет, дружок, не финти. Какой к бесу сон? Тебя зацепило далёкое будущее, дотянулось, как тайфун до приморских берегов, и дзынь, побочка. Да ты оглянись, будто в чуже подумалось мне. Вокруг та самая комнатёшка, тот самый мир, то самое время, и всё это явь. Я встал неожиданно легко и шагнул к окну, со смутным раздражением отдёрнув бахромчатую выцветшую штору. За стеклом травенел приусадебный участок, клочок земли, обнесённый дощатой оградкой. Американец подстригает газон на заднем дворе и жарит барбекю, а мы садим картошку, ровно шесть рядков вмещается. У соседей поменьше, но наша квартира с краю, вот и прирезали рядок. Жёлто-зелёная ботва полегла, путаясь с пыреем, ещё недельку и можно копать. «Даня», — голос матери тряхнул меня, врываясь в мысли. «Наруби дров, печку хоть протоплю, а то сыро». «Ага», — слабо выдавил я. В балахонистых штанах, перешитых из армейских шаровар, отец со сборов привёз, в застиранной фланелевой рубашке с коротким рукавом, я сунул босые ноги в разношенные сандалии и вышмыгнул за дверь. Меня слегка пошатывало, но нездоровая слабость уходила, как лишняя влага от раскаленной печки. Споткнувшись на крыльце, я затянул потуже ремешки хлябавшей обувки и медленно-медленно разогнулся, чуя, как вся моя взрослая память покачивается во мне, не расплескиваясь. Учёба, армия, работа, неудачная женитьба, развод, дочка по субботам, полный сосуд. «Не вливают вино молодое в мехи ветхие», — текли и струились думки. «А я, значит, влил. Вино выдержанное напустил в мехи молодые, сильные и крепкие». Желчно фыркнув, согнул руку в локте, напружил бицепс. Задохлик. «Даня, да щас!» Пахнущие свежим деревом чурбаки валялись у веранды в россыпях щепок и ошметков коры. Отец вчера распилил пару берёзовых брёвен капризной, оттягивавшие руки дружбой. Неясно только, сам ли я помнил о данном эпизоде, или мне передался кэш настоящего Данилки, ныне поглощённой ветхой личностью попаданца. Криво усмехаясь, я водрузил на громадную колоду чурку, лоснившуюся берестой, и подхватил увесистый колун. Удар с ближнего краю, с дальнего и посередке. Колка треснув, чурбан распался двое, а теперь на четвертинке. Замахи живо подняли тонус, сбивая дыхание. Пульс бодро оттолокся в венах, юная кровь весело журчала, не ведая бляшек. Наколов я взялся за топор, а хапки должно хватить. Ладно, нарублю две. «Обрушив поленья у печи, я впервые взглянул на хлопочущую мать. Когда я последний раз видел её, там, неделю, нет, две назад, как раз картошку поднял из погреба и подвёз старикам целую сетку. Гуманитарка», — бодро шутил отец. «Ему восемьдесят пять стукнуло, ей восемьдесят первый пошёл, а здесь сколько мамуля нынче? Тридцать семь? Ну да, с ума сойти». «Уголька ещё? Ага». Я покосился, охватывая взглядом женскую фигуру. Грузновато, талии почти не видно, но и не разнесло, как Авдотью Робертовну. Та, если сядет на лавочку, пузо на колени вывалит, квашня. Осторожно, чтобы не измазаться, набрал полное ведро угля и занёс на кухню. Печь гудела, мечи из поддувала огневые выблески. «Мам, я в школу схожу», — соврал мимоходом. «Может, там объявление вывесили? Сходи». Родительница мотнула головой, отбрасывая чёлку на бок. «Заодно хлеба купишь. На!» Порывшись в кармане балахонистого платья, она выудила тусклую мелочь, копеек сорок или пятьдесят. «Ага». Выйдя к угольной, я сделал крюк и зашагал к старой железной дороге. Прошуршало щебёнкой насыпи мои ноги, не знавшие артрита, бойко затопали по чёрным шпалам, вскоре сбавляя поступь. Хаос, стеснившийся в мозгах, надо было хоть как-то упорядочить, привести в равновесие мысли и чувства. «К чёрту панику!» — цыкнул я на себя. «Что такого ценного ты оставил в будущем, Даниил Кузьмич? Квартиру, евро-двушку, поджерик и дачу на Шаморе, а киюшки, как Витёк говаривал. Но разве юность, здоровье и лет семьдесят жизни не перевешивают потери?» «Семьдесят годиков, переписанных набело, без ошибок и помарок. Да ты молиться должен, чтобы тебя не выкинуло обратно в будущее. Не дай бог!» «Мечтал стать математиком?» «Океюшки, хочешь в программисты податься?» Команд, бэби, зелёный свет!» «Не уступать никому», — ликующе вызванивала в голове. «Не зависеть ни от кого, не жить под диктовку, не юлить больше, не лавировать, стараясь всем угодить. Хватит, разогни спину, у тебя появился великолепный шанс, используй его!» Вдохновлённый внутренними речами, я ускорился и почуял неприятный холодок. По ту сторону пути от разбросанного частного сектора приближалась парочка щуплых отроков. Они брели, засунув руки в карманы, вялые и скучные, но, завидев меня, разом оживились. Появилась цель. Я. А мне вдруг стало смешно и стыдно. Подходили те самые гаврики, накостылявшие дани Скопину в порядке развлечения. Ну или самоутверждения. А Данил Кузьмич испытал неловкость. И вот эти мелкие дрыщи звалили меня. Ой, позорище. «Да, я смотрел на сладкую парочку глазами пожилого мужчины. Спору нет, подростковая банда опасна, как стая бродячих собак, но двое щенков?» Мы и сошлись. Сопляки смотрели на меня снисходительной и с оттенком нетерпения, однако словесная прелюдия строго обязательно. Тот из плохишей, что был постарше, чиркнул носком ботинка по щебню, словно проводя границу, и выговорил с линцой. «Чужие здесь не ходят. По эту сторону наша половина». «Да неужто?» — улыбнулся я. В старшем чернявом этим темноглазом чувствовалась южная кровь, да и звали его в масть — Вася Адамадзе. Он перешёл в тот самый восьмой А, куда вскоре вольюся я, новичок. А вот младший, с сосульками рыжих волос, этот злой прищур, глумливый изгиб бледных губ, щедрая порция веснушек, если бы мне вздумалось нарисовать портрет юного живодёра, то натурщик вот он, по кличке Малёк. Не боишься? Адамат заскривил уголок рта в подобии улыбки. «Не-а», – я безмятежно мотнул головой. Васька выбросил кулак, чувствительно съездив мне в челюсть. Можно было уклониться или выставить блок, но нет, пусть всё будет как прежде, до определённого момента. А теперь осведомился Чернявый. «В прошлый раз я отделался тем, что потёр скулу, роняя, ну и скотина. А нынче смолчал. Ударил коротко, без замаха, метя в подбородок». Адамадзе нелепо взмахнул рукой, будто прощаясь, и свалился в траву, а я с разворота врезал мальку, снизу вверх, наискосок, обратной стороной кулака. Поскуливавшая тушка выстелилась шуршащей бёнкой. Нижняя губа у рыжего набухала красной каплей. В тон. Первая кровь, первая победа. Я развернулся и зашагал в хлебной. Там же, позже. Давненько не держал в руках копейки. Десянчик, пятнадцатик… «Булочку Подольского и две сдобы». Ловкие пальцы защелкали костяшками щитов. «Тридцать копейки в кассу». Я выбил чек и задержался у овощного, где выстраивалась очередь за вьетнамскими бананами. Целые грозди лежали в повалку, зеленые, как трава. Видимо, товарищи из Ханоя не заморачивались вопросами спелости. Выросла. На экспорт. Помню, помню. Замучишься чистить эту зелень. Плотная кожура не отлипала, как у зрелых плодов. Приходилось сдирать ее. а вкус – сладковатый и вяжущий. Шутя, отец называл бананы мылом за скользкость. Позднее бывалые и знающие поделились опытом. Дарам тропиков надо вылежаться пару деньков. Суёшь их в тёмное место, да хоть под кровать, и пускай себе спеют. Но зато как пах подольский. Даже остывшая буханка издавала неповторимый хлебный дух, призывно хрустя поджаристой, чуть маслянистой корочкой. В детстве я частенько обгрызал её, поддаваясь искушению, а вот в будущем не замечал подобного ни задним одним детём. Такое впечатление, что на какой-нибудь грядущий купеческий впору клеить этикетку «Рафинированный, дезодорированный». Я раздражённо мотнул головой, опять хитрая натура вильнула, избегая тяжких дум, а поразмыслить было о чём. Как жить дальше? Ну, на тему школы я не рассуждал, ходить всё равно придётся. Жаль, конечно, потерянного времени, но ведь его можно организовать, используя с толком. Да и школы бывают разные. Впрочем, учёба меня как раз не беспокоила. Я аттестат получу и диплом. А дальше что? Ну вот стану я математиком. Или программистом, как Витёк, ладно. Поступлю при Брежневе, окончу при Горбачёве. И тут навалятся лихие, чисто конкретные «они же святые девяностые». Распад, развал, разруха. И куды бечь? Пришли красные грабить, пришли белые грабить. Куда же деваться бедному айтишнику? Валить? Нет уж. Я не узкий, как тослись голубоватое пела. Я русский, да ещё и совок. А у нас у советских собственная гордость. На поклон к империалистам? Не ногой. Останусь, перекантуюсь как-нибудь. А если я хочу дожить до нулевых и не оскотиниться? не челночить в Китай за тряпками от кутюр. Тогда что мне необходимо и достаточно? Правильный ответ — деньги. И побольше. Воровать стыдно и неинтересно. Капиталец надо заработать. И не когда-нибудь потом, в туманном послезавтра, а сейчас. Вот и займёшься первоначальным накоплением после уроков, на каникулах и выходных. Я остановился, покусав губу, и назойливый вопрос всплыл в потоке сознания снова, виясь как кумачёвый транспарант. А спасать СССР ты думаешь? Все попаданцы только тем и заняты. Кто к Сталину пробивается, кто к Брежневу – философы доморощенные, прогрессоры самодеятельные. Ну ладно, допустим, отправился я в Завидово, куда генеральный секретарь ЦК КПСС наезжает по пятницам, поохотиться кабанчиков пострелять, выдохнуть пыль кремлёвских кабинетов. Только он очередного чушака завалит, а попаданец тут как тут эффектно являет себя. «Здрасте», — говорит, — «а я будущее знаю». Леонид Ильич прищуривается и спрашивает лязгующим голосом Ивана Данко. «Какие ваши доказательства? И что мне ему предъявить? Ноутбука при себе нету. Я в прошлое не то что без трусов, без телес явился, всякий дух не святый. Хотя...» «Нет, конечно, можно козырнуть своим посвящением в военные и гостайны. Этого добра в интернете полно. И что, много ли ты помнишь из того, что валялось в открытом доступе, с деталями, с цифрами, с датами? Взять тот же Афган. Когда нам приспичило исполнить интернациональный долг? Кто в Кабуле верховодил? Вроде тараки. Как звать, забыл. Помню, что усатый, точно мужик из деревни дураков. Мамуля его тараканом звала». Бабрака Кармаля, кальмара в народной версии, Траки на второй план задвинул, тот и обиделся. Нажаловался в Москву и въехал в Кабул на танки Шурави. Хм, а кто тогда Траки убрал? Кальмар? Тогда почему парни из Альфы штурмовали дворец Хафизул Амина? Он, что ли, уборкой занимался? Короче, вопросов куда больше, чем ответов. А в голове столько всего намешано. Будущий пипл перекормлен информационным силосом. Или... Ага, я задумался. А что такого произойдёт в этом году? Хм... Довольная улыбка заплясала на моих губах. А ведь помню кое-что. 4 ноября в Тегеране захватят американское посольство, а ятола Хамене нагадит большому сатане. Чем не доказательство для гостя из будущего? Стоп. Стоп, стоп, стоп. Дебилоид, потрясённо забормотал я, оценивая свои умственные способности. Ни один боец ВДВ ещё не ступал на землю Афгана. Ограниченный контингент советских войск введут под Новый год. 25 декабря 1979 года. «Ещё есть время? Для чего?» – вырвалось у меня вслух. Настроение испортилось в край. Несносная досада на собственную памятливость разъедала душу, как кровь-кислота ксеноморфов. «Ну зачем? Зачем ты вспомнил?» – казнился я, отчаянно морщась. «Жил бы себе спокойно, так нет же. Ну и что теперь делать? Отправляться в Завидово?» «А толку?» – буркнулось вслух. Оглянувшись, улица пуста, я перешёл угольную, помахивая авоськой. Сетка, огруженная булками, пружинисто растягивалась, пунктирно касаясь увядших злаков. Вот всё ж, дня не прошло, как я попал, а клятая заскорузлая проблема выбора уже пухнет, громоздится передо мною. И почему мне казалось, что мы год как вошли в Афганистан и вовсю лупим душманов? Чёрт, и как теперь быть? Я же никогда не прощу себе, что не отвёл угрозу войны. «Да кончай ты пафос городить», — замелькали злые мысли. «Кто ты такой, чтобы переубедить политбюро? С каких козырей зайдёшь?» «Миллиарды рублей, бесследно и бессмысленно сгоревших за гиндукушем». «Десять лет ненужной войны, советского Вьетнама, пятнадцать тысяч убитых и замученных парней, целое поле красных тюльпанов. Но как? Как я всё это докажу? И кому?» «Догматику Суслову? Брежневу, подсаженному на барбитураты? Холёному громыка, что вечно мотается по заграницам? Осторожному, как все чекисты Андропова, терпеливо выжидающему своего часа? Кому?» Огорчённый и растревоженный я вышел к родному бараку, белёному приземистому зданию, крытому почерневшим шифером. Шесть одинаковых веранд с окнами в мелкую растекловку выходили во двор, как пирсы от причала. Фасадную сторону тоже отгородили, отвоевав лишние метры у общей придомовой территории. У кого-то за штакетником устроена клумба, у кого-то разрослась великанская сирень. В нашем дворике-загоне угрюмо чернела куча угля, а за соседским забором отливал лаком новенький москвич. Важный хозяин прилежно водил тряпкой, надраивая транспортное средство. Выглядел он довольно смешно, неся объёмное чрево на тонких кривых ножках, хоть сейчас, пуская на сцену Тюза, играть кума тыквы из Чиполина. Можно без грима. Лысая голова блестела не хуже автомобиля, а по сторонам тонкогубого рта свисали обкуренные усы, смахивая на клыки моржа. Я знавал этого персонажа из своего прошлого, жадного и хитрозадого соседа, хотя имя его давно выветрилось из моей памяти. Однако стоило мне завидеть автолюбителя, как в голове сразу всплыло «Юрий Панасович». Неужто моя наглая душа, переселившись в юный мозг, не все файлы стёрла? Иначе откуда подсказка? Отглаживая моржовые усы, сосед глянул на меня, и я вежливо поздоровался. «Добрый день!» «Смотря для кого!» Юрий Панасович скорбно возвёл очи горе. «А чего так?» «Да вон!» – сосед махнул рукой в сторону вырытой ямы, откуда выглядывал ржавый бак, половина бочки. Рядом желтело тело, деревом, аккуратный штабель досок. Договорился тут с одним. Он пошевелил усами, словно замазывая нецензурщину. «Чтоб сортир поставить? За двадцать рублёв! И ни ответа, ни привета!» Будь я собакой новострел бы уши. «А вы ему аванс платили?» «Ещё чего!» «Ну, давайте тогда я вам туалет выстрою!» Юрий Панасович задрал выгоревшие брови. «Ты?» «Я». Мой голос был твёрд, выражая уверенность и солидность. «Червонец сразу, и ещё десятку, как сдам объект. Накосячу, если оплачу». Оплачивать косяки мне было нечем, но с деревом я дружен. Заколебавшись, сосед протянул руку. «Идёт». Мы скрепили наш договор, и я побежал за инструментами. Пять минут спустя зашуршала ножовка, нарезая бруски. Взвыла дрель, дырявя где нужно, ударил молоток, заколачивая первый хозяйский гвоздь. Сначала я сбил прочную основу, устроил нижнюю обвязку из бруса, вывел стояки, взялся обшивать каркас досками. Прошёлся по дереву олифой, чтоб красивее жил тело, и лишь тогда заметил зрителей – Иннокентича с другого конца барака и отца – Оба смотрели с интересом, только родительское лицо выражало недоверие, а сосед задумчиво улыбался. «Что ж ты дома такую красоту не забабахал?» – немного ревниво спросил батя. «Я молча достал из кармана хрустящую бумажку, красненькие десять рублей. Как дострою? Ещё чирик!» – отец выразительно крякнул. «Понял, Кузьма!» – хохотнул Иннокентич. «Вырос твой!» «Да», – затянул родитель. «Ну, да, большенький уже!» Наметив улыбку, я продолжал гореть энтузиазмом. Двадцать рублей – неплохой заработок, особенно в глубинке. Да и не корысти ради стараюсь. Когда пилишь, стругаешь, сколачиваешь – все мысли вон. Ни тревог, ни хлопот, ни раздумий всяких. Начало темнеть, когда я навесил дощатую дверь и отряхнул руки. «Принимайте работу, Юрий Панасович». Кум-тыква обошёл моё творение, восхищённо цокая языком. «Ну, спасибо! Терем-теремок! А меня посетило нехорошее предчувствие. Собрав свои железяки, я вопросительно глянул на заказчика, мягко напомнив. «Мои десять». «Так я ж тебе дал уже», — ухмыльнулся Визави в вислые усы. «Мы договаривались на двадцать», — медленно выговорил я. «А ну давай, давай отсюда, деньги ему», — озлился Юрий Панасович, грубо толкая меня к калитке. «Я устоял и выцедил. Шкура, да подавись ты ими». «Ах ты!» И визгливые маты разнеслись в сумерках по всему двору. Ночью я долго не мог уснуть. Тишина опала на посёлок. В открытую форточку задувал сквознячок, не донося ни тарахтения машин, ни пьяного гогота. Лишь из-за прикрытой двери глухо накатывал отцовский храп, да едва слышно тикал будильник. Его стрелки отсвечивали зелёным, смыкаясь на единицы. «Всегда плохо сплю на новом месте. А нынче...» Не знаю, может, я один на свете такой, что запросто смирился с переносом во времени. А что мне было делать? Орать дурным голосом? Головой об стенку биться? Ну попал. И что теперь? Есть в моём нынешнем положении и плюсы, и минусы. Но плюсиков куда больше. Вот и радуйся. Чего ты не радуешься? Я тоскливо вздохнул. Впереди у меня долгий и непростой путь. Не получится у меня исповедовать мещанский принцип «Моя хата с краю». если не попытаюсь выправить тутошнюю реальность, если не предупрежу наших? Ладно, пусть они всё равно введут войска в Афган. Но на душе будет чуточку спокойнее, если хоть что-то изменю. И опять стану надоедать со своим послезнанием. Надо, мол, вывести ограниченный контингент, пока не поздно. Как всё это осилить? Как смочь? Не знаю. С чего начинать, понятия не имею. Подмётные письма слать? Тайком прокрасться на госдачу к товарищу Брежневу или к Кондропову? А тут ещё этот куркуль, зла на него не хватает. Я откинул одеяло и сел, спустив ноги на коврик. Сколько себя помню, всегда меня отличала опаска, боязнь деяния. В мыслях-то я был крутой мачо, а приходит пора решимость проявить. И начинается. Цепенею и зажимаюсь. Тварь я дрожащая, или право имею. Дотянувшись до трекушника, натянул его, подцепил пальцами ног сандалии и на пуантах к окну. Через улицу чернели угловатые объёмы пятиэтажек. Луна едва выглядывала над их горбатыми крышами, добавляя ночи не света, а тьмы. «Вперёд!» – скомандовал я сиплым шёпотом. Шпингалеты поддались легко, рамы отпахнулись с лёгким скрипом. Спрыгнув на картофельные редки, я отворил калитку и выбрался в проулок. Куркуль не спал, за плотно задёрнутыми шторами калился тусклый свет, а магнитофон тянул украинскую народную. «Надо полагать, Юрий Панасович накачивался горилкой. Тихо, сам с собой. Но не на троих же соображать». Замысловатый замысловатой я справился быстро и метнулся к смутно белевшему сортиру. Пахнуло стружками. Олифу, краску, растворители. Все пожароопасные банки и склянки куркуль сложил в углу туалета. Бутылку с соляркой я выискал на ощупь. «Да». «Я мстю, и мстя моя страшна», — зашипел мысленно. «А спички из дому прихватить не догадался, мститель?» «Оф, спасибо, кумут тыкве!» «Пособил, не желая того!» На гладком приступочке с вонючей дырой лежала распотрошённая пачка беломора, а сверху коробок. Видать, тестировал новенький клозет перед тем, как обмыть. Я аккуратно обрызгал доски горючкой, подгрёб курчавые стружки и шуршащие, ещё не мятые, газеты. Чиркнул спичкой... силу действия, уравнивают силы противодействия для пущей гармонии вселенной. Огонь разгорелся сразу, ярко спалил растопку и едва не угас. Нет-нет, трепещущие языки пламени жадно лизнули доски, распробовали, изнутри повалил дым, занялось. Вернувшись домой, я тщательно вытер подоконник, прикрыл окно, задернул шторы, бухнулся в постель и уснул сном праведника».